Дружеские отношения Хрущевские годы были годами рассвета дружеских взаимоотношений в тех кругах, в которых мне приходилось вращаться. Во всяком случае, я не могу пожаловаться на недостаток таких отношений. Я не могу здесь перечислить всех людей, с которыми у меня были дружеские отношения в эти годы. так как их было очень много. Я не могу назвать никого, с кем у меня были бы лично плохие отношения. Ко мне лично прекрасно относились даже те, кто причинял мне зло. В этом смысле моя ситуация была чисто социальной, до такой степени социальной, что трудно было понять, откуда Исходило зло. Бывший заведующий кафедрой логики Черкесов, который написал на меня донос в экспертную комиссию, утверждавшую ученые степени, много раз заявлял, что я был самым способным логиком в советской философии. Упоминавшееся высшее Мадржинское устраивало мне возможность подрабатывать в вечернем университете марксизма-ленинизма. С моими коллегами, провалившими мою книгу, мы отправились после этого в ресторан и весело отметили это радостное событие. Чтобы понять, почему и как это было возможно, надо вспомнить о тех качествах и принципах поведения, которые я вырабатывал в себе с детства. Я к людям относился всегда сугубо лично, игнорируя исполняемые ими социальные роли и следствие этих ролей в моей судьбе. Я никого и никогда не считал моим личным врагом, хотя многие воспринимали сам факт моего существования как личную угрозу. Вообще, должен сказать, что в хрущевские годы и в первые годы Брежневского правления до 70-х годов жизнь в наших кругах была интересной, динамичной и веселой, несмотря ни на что. Спад начался в конце 60-х годов, в особенности после подавления Чехословацкого бунта. Думаю, что советское руководство Испугалась возможности аналогичного бунта у себя дома. Ведь в Чехословакии все началось с философских кругов. У нас начали постепенно закручивать гайки.